ЛУЧШИЙ ВИД Я прогулялся по лесу и стал выше деревьев. Генри Дэвид Торо Дом был полон людей. Дети вернулись из школы и разбрелись по комнатам, пытаясь сосредоточиться на своих онлайн-уроках. Свекровь жила у нас уже три недели из-за ковид-19. Собаки валялись в гостиной и на веранде а муж работал в пустующем доме по соседству и кричал через стену, если ему что-то было нужно. Мне, человеку, привыкшему к тишине, покою и возможности каждое утро возиться с глиняными поделками, в такой обстановке было непросто. Не успевала я протереть все кухонные столы и поставить в посудомоечную машину чашки, как тут же появлялась очередная грязная тарелка. Молоко чаще находилось снаружи холодильника, чем внутри, все постоянно что-то жевали, двери стучали и хлопали. Как только я садилась поработать, кто-нибудь непременно о чем нибудь меня просил. И это вдобавок к стрессу и тревоге, которые я испытывала каждый раз, пока читала или смотрела новости. Случаи заболевания коронавирусом росли, смертность росла, мир страдал. Я была перегружена. Мне нужно было срочно что-то сделать, куда-то пойти оказаться в волшебном месте с далеким горизонтом, широко открытым небом и легким бризом. Мой сад, мое убежище, мое пространство. Я живу в Дурбане, на восточном побережье Южной Африки, в доме с видом на теплый Индийский океан. Пальмы машут ветвями под соленым ветром, в воздухе резвятся желтоклювые коршуны. С берега хорошо видны стаи дельфинов, скользящих по волнам. Неудивительно, что именно здесь находится мое любимое место для отдыха и восстановления сил. И вот я отправилась в свой сад. Заварила чашку крепкого черного кофе, ароматного и терпкого, натянула на голову яркую кепку, которую купила в Мозамбике несколько месяцев назад, сунула под мышку удобную подушечку, плотно закрыла за собой заднюю дверь и сделала несколько шагов по направлению к бассейну. Там, под теплым солнцем, меня ждал мой укрытый от ветра пластиковый шезлонг. Я вытянулась на нем благодаря небеса за то, что наконец-то осталась одна. Я потягивала кофе, глядя на раскинувшийся передо мной океан, голубой и спокойный. Потом, отставив опустевшую чашку, принялась следить за набегающими на берег волнами. Я смотрела, как они лежат темные скалы и как ласточки списком разрезают воздух над моей головой прислушивалась к наслоениям звуков. Сначала к грохоту и шипению катящихся бурунов, а затем к щебету птиц. Кажется, я различала даже шелест листьев на дереве, растущем далеко в ущелье. Я глубоко со всхлипом вздохнула. Так делают дети после истерики. Я не плакала, но была слишком напряжена и взволнована. Еще один вдох. На этот раз менее дерганый и почувствовала, как моя диафрагма растянулась и глубоко втянула воздух. Повисев несколько секунд в невесомости, я медленно и размеренно выдохнула. Мои плечи опустились и расслабились. Я устроилась поудобнее в своем шезлонге. Эта практика наблюдения за чудом Божьего творения подействовала на меня безотказно. У меня появилось ощущение мудрого присутствия высших сил, Казалось, я слышу шепот Бога, который говорит мне, что Он – Бог, а я – нет. А значит, я не должна нести на своих плечах бремя всего мира. Я взяла свою кофейную чашку и подушку и вернулась в переполненный дом. Но на этот раз все было по-другому, или, вернее, я сама была другой. Вокруг меня появилось пространство, наполненное тишиной и любовью. Анна Дженсен